Глава 5. За четыре года после переезда я так и не разобрал вещи. Коробки с книгами и компакт-дисками до сих пор загромождали прихожую и теперь уже составляли часть интерьера. Я положил на них пистолет, сбросил плащ и снял ботинки. Мои вечные мокасины Себагу — одна и та же модель, начиная с юных лет. Я зажег свет в ванной и увидел свое отражение в зеркале. Знакомый облик. Темный фирменный костюм, протертый почти до дыр — Светлая рубашка и темно-серый галстук, также изношенный. Я был похож скорее на адвоката, чем на полицейского. На адвоката, который якшался с проходимцами и остался на бабах. Я подошел к зеркалу. Мое лицо наводило на мысль о сильно пересеченной местности и о лесе с трясаемым ветром. Пейзаж в духе Тернера. Лицо фанатика со светлыми, глубоко посаженными глазами и черными, спадающими на лобку дрями. Продолжая размышлять о совпадениях сегодняшнего вечера, я подставил лицо под струю воды. Люк в коме, а мать наносит мне визит. На кухне я налил себе чашку зеленого чая. Термос был приготовлен еще с утра. Потом поставил в микроволновку миску риса, сваренного в выходные на всю неделю. В вопросах аскетизма я следовал дзен-буддизму и не переносил органических запахов ни мяса, ни фруктов, ничего вареного или жареного — Вся моя квартира была пропитана ладаном, который я жёг постоянно. К тому же рис я мог есть деревянными палочками, потому что терпеть не мог ни звона металлических ножей и вилок, ни ощущения от прикосновения к ним. По этой же причине я был редким гостем в ресторанах и не любил обедать вне дома. Но сегодня вечером еда застревала в горле. Едва сделав два глотка, я выбросил содержимое миски в помойное ведро и налил себе кофе уже из другого термоса. Моя квартира состояла из гостиной, спальни и кабинета. Типичная квартира парижского холостяка. Все белое, кроме пола, выложенного черным паркетом и потолка в гостиной. Там были незаделанные балки. Не зажигая света, я прошел прямо в спальню и улегся на кровать, отдавшись течению мыслей. Конечно, о люке. Но мысли мои были не о его состоянии. Тут тупик, и не о причинах того, что он сделал, тоже тупик. Я выбрал воспоминания. Одно из тех, в котором проявилась самая странная черта моего друга — страсть к дьяволу. Октябрь 1989 года. Мне 22 года, двор католического университета в Париже. Я проучился 4 года в Сарбонне, только что защитил магистерскую диссертацию «Преодоление манихейства у блаженного Августина» и хотел продолжить образование. Я собирался учиться в католическом университете, чтобы получить степень доктора богословия. Темой я выбрал становление христианства по латинским произведениям ранних христианских авторов. Это позволяло мне на несколько лет погрузиться в творчество моих любимых писателей Тертуллиана, Минуция, Феликса, Киприана. Уже тогда я соблюдал три монашеских обета: послушание, бедности и целомудрие. Так что родителям обходился недорого. Отец не одобрял моих взглядов. «Потребление — вот религии современного человека», — провозглашал он, без сомнения цитируя Жака Сигела, — «однако моя верность принципам вызывала у него уважение. Что касается матери, то она делала вид, что поддерживает мое увлечение, которое в глубине души льстило ее снобизму. В 80-х годах стало более престижным говорить, что сын готовится к поступлению в семинарию, чем признаться, что он проводит время с друзьями в саунах или балуется кокаином». Однако оба они заблуждались, я пребывал вовсе не в атмосфере строгой суровости. В основе моей веры были радость и ликование. Я жил в мире света, в огромном нефе, где постоянно горели тысячи свечей. Я был увлечен своими любимыми латинскими авторами, их творения отражали крутой поворот, совершенный западным миром. Мне хотелось описать этот переворот в жизни и сознании». Это всеобщее потрясение, которое вызвала христианская мысль, ставшая антиподом всему, что говорилось или писалось ранее. Явление Христа было не только духовным чудом, но и революцией в философии. Физическое преображение воплощение Иисуса и превращение слова, речь и мысли человека никогда больше не будут прежними. Я представлял себе изумление иудеев при его появлении. «Избранный народ». ожидавший могучего воина-мессию на огненной колеснице, увидел сострадающего человека, чьей единственной силой была любовь, верившего, что каждое поражение есть победа и что все люди избранные. Я думал о греках и римлянах, которые создавали богов по своему образу и подобию, наделив их собственной противоречивостью, и неожиданно обнаружили невидимого бога, принявшего человеческий облик. Теперь Бог больше не подавлял людей, а спускался к ним сам, чтобы помочь им подняться над любыми противоречиями. Вот эту эпоху Великого Поворота я и хотел описать. Благословенные годы, когда христианство было подобно гончарной глине, материку в процессе формирования, а первые христианские писатели были одновременно рычагом и отражением, жизненной силой и опорой, после создания Евангелия, посланий, и писания апостолов – Эстафету приняли мирские авторы, соизмеряя, развивая, комментируя неисчерпаемое богатство, доставшееся им в наследство. Я шел по двору католического университета, когда кто-то хлопнул меня по плечу. Обернувшись, я увидел перед собой Люка Субера: Молочно-белая физиономия под рыжей шевелюрой, тонкая хрупкая фигура, на которой болталось шерстяное пальто, шея обмотана шарфом. Я ошалело выпалил «Ты что здесь делаешь?» Он посмотрел на экзаменационный лист, который вертел в руках. «Полагаю тоже, что и ты. Ты пишешь диссертацию?» Он поправил очки и ничего не ответил. Я недоверчиво усмехнулся. «Где ты пропадал все это время? С каких пор мы не виделись? С выпускных экзаменов?» «Ну, ты ведь вернулся к своим буржуазным истокам». «Да ладно тебе! Я пытался тебе дозвониться все это время. Чем ты занимался?» «Учился здесь, в католическом университете». «Ты занимался богословием?» Он щелкнул каблуками и стал по стойке смирно. «Так точно, сэр!» И вдобавок получил степень магистра классической филологии. «Значит, мы выбрали один путь». «А ты в этом сомневался?» Я не ответил. В последние годы нашего пребывания в Сен-Мишель Люк изменился. Он стал еще более саркастичен, а его фамильярное отношение к вере превратилось в постоянные насмешки и иронию, Я недорого бы дал за его призвание. Он предложил мне сигарету и, прикуривая, спросил, о чем твоя диссертация? — За христианской литературы. Тертулиан, Киприан. Он восхищенно присвистнул. — А твоя? — Я еще не решил. Скорее всего, о дьяволе. — О дьяволе? — Да. — Как о торжествующей силе нашего века. — Что ты несешь? Люк... обогнул толпившихся студентов и направился к зарослям в глубине двора. «Вот уже некоторое время меня интересуют злые силы». «Какие еще злые силы?» «Как, по-твоему, почему Христос сошел на землю?» «Я не ответил. Вопрос был слишком неожиданным. Он пришел, чтобы нас спасти», — продолжал он, — «чтобы искупить наши грехи». «Ну и что?» «Значит, зло уже было на земле». задолго до Христа, по сути, оно было всегда и всегда шло впереди Бога. Я отмахнулся от такого рассуждения, не для того я четыре года занимался богословием, чтобы прийти к столь примитивным выводам. Я заметил, что тут нового. Человеческий грех начинается со змея, и я говорю не об искушении, я говорю о той силе, скрытой в нас, которая отвечает за соблазн, делая его законным. Газоны были покрыты опавшими листьями, бурые пятнышки или рыжие веснушки осени. Я резко прервал его. Со времен блаженного Августина известно, что зло не имеет онтологического воплощения. В своих произведениях Августин использует слово «дьявол» 2300 раз, не считая синонимов. Только в качестве символа или метафоры надо учитывать эпоху. По Августину Бог не мог сотворить зло. Зло — это лишь отсутствие добра. Это заблуждение. Человек создан для света. Он сам есть свет, потому что он Божья совесть. Его надо только направлять и иногда призывать к порядку. «Все добры, ибо Творец всего сущего благ сверх меры!» Люк вздохнул преувеличенно громко. «Если Творец всемогущ, как ты объяснишь то, что он всегда оказывается бессильным перед лицом простого заблуждения? Как объяснить то, что зло всегда и всюду торжествует?» Воспевать величие Бога — значит воспевать величие зла. Ты богохульствуешь. Он остановился и повернулся ко мне. История человечества — ничто иное, как история жестокости, насилия и разрушения. Этого никто не может отрицать. Как ты это объяснишь? Мне не понравился его сверкавший из-за очков взгляд, глаза лихорадочно блестели. Я не стал отвечать, чтобы не столкнуться с загадкой древней, как мир — жестокой, злокозненной, безнадежной стороной человека. «А я тебе скажу», — снова заговорил он, кладя руку мне на плечо, — «потому что зло — это реальная сила, как минимум равная добру. Во Вселенной эти две противоположные силы находятся в противоборстве, и их битва еще далеко не окончена». Можно подумать, мы вернулись к манихейству. А почему бы и нет? Все приверженцы единого Бога на самом деле замаскированные дуалисты. Мировая история — это история поединка, без судей. Под ногами шуршали листья. Моя радость по поводу начала занятий улетучилась. В конце концов, я обошелся бы без этой встречи. Я поспешил к корпусу, где оформляли поступающих. Не знаю, что ты изучал в последнее время, но ты явно впал в оккультизм. Наоборот, — возразил он, догоняя меня, — я опираюсь на современные науки. В каждой из них зло присутствует и как физическая сила, и как движение психики. Ты ломишься в открытую дверь. Об этих дверях часто забывают, ссылаясь на сложность и глубину. В масштабах Вселенной, например, силы зла царят повсеместно. Вспомни о взрывах звезд, которые становятся черными дырами, пропастями отрицания и втягивают в свои бездны все. Я понял, что Люк уже приступил к своей диссертации. Он нес невероятный бред насчет мироздания. Это было что-то вроде антологии вселенского зла. «Возьмем психоанализ», — продолжал он, пронзая окурком воздух, — «чем он занимается? Темными сторонами нашего «я», нашими запретными желаниями, нашим стремлением к разрушению? Или возьмем коммунизм? Прекрасная идея в начале И к чему она привела? К самому жуткому геноциду века. Что бы мы ни делали, о чем бы ни думали, все равно придем к нашей проклятой доле. Двадцатый век — высшее ее проявление». Так ты можешь объяснить любые превратности человеческой жизни. Это слишком упрощенное рассуждение. Люк прикурил от окурка. Просто то, о чем я говорю, универсально. Мировая история в результате выливается в борьбу между двумя силами. По странному стечению обстоятельств, христианство, которое, кстати, и дало имя злу, стремится уверить нас в том, что речь идет о чем-то вторичном. Нельзя победить, недооценивая врага, Я уже подошел к административному корпусу и, поднявшись на первую ступеньку, спросил с раздражением, к чему ты клонишь. «Защитив диссертацию, ты поступишь в папскую семинарию?» «Ты хотел сказать, во время работы над диссертацией?» «На следующий год я рассчитываю поехать в Рим». Его лицо исказило гримаса. «Я прям вижу, как ты читаешь проповедь горстки стариков в полупустой церкви». «Конечно, выбирай такой путь, ничем не рискуешь». Ты похож на врача, который ищет работу в больнице для здоровых. «Чего ты от меня хочешь?» — воскликнул я. «Чтоб я стал миссионером? Чтоб я отправился в тропики обращать в христианство язычников?» «Зло!» Очень спокойно произнес Люк. «Только зло важно. Служить Богу значит бороться со злом. Другого пути нет. А ты? Чем будешь заниматься ты?» Я пойду на оперативную работу. Хочу посмотреть в глаза дьяволу. Ты отказываешься от семинарии? Люк разорвал свой экзаменационный лист. Вот именно. И от диссертации тоже. Я тебя разыграл. Я даже не собирался продолжать учебу в этом году, а сюда я пришел за дипломом. Эти придурки выдали мне экзаменационный лист, потому что решили, что я такой же баран, как и другие, как ты. Диплом? Зачем? Люк взмахнул руками. Голочки бумаги разлетелись и смешались с опавшими листьями. «Я уезжаю в Судан с белыми отцами. Гражданским миссионерам хочу своими глазами увидеть войну, насилие, нищету. Время речей миновало, настало время действовать».